Глава 4. Когда говорить с сумасшедшим и когда лучше этого не делать? Эта книга посвящена принципам поведения с людьми, ведущими себя иррационально. Но, планируя разговор с подобным человеком, не забудьте спросить себя, для чего вам вообще с ним взаимодействовать? Есть ли у вас достаточно весомая причина? И не лучше ли вам держаться от него подальше? Нередко ответ очевиден, потому что вы этого человека любите, или вы зависите от него финансово, или связаны еще какими-то обстоятельствами, но бывает, что все не так просто. Отношения с таким человеком могут быть не очень важны для вас, и тогда получается, что вы лишь теряете время. В таком случае безумным стоит считать и ваше поведение. Психиатры тратят массу времени, помогая тем, кто из-за чьего-то иррационализма страдает от унижения, обид, манипуляций, кто получил удар в спину, разорился или думает о самоубийстве. Нам прекрасно известно, что все эти заботливые дочери и преданные сыновья, супруги-мученики, верные друзья или коллеги своими настойчивыми попытками помочь не приносят облегчения ни самому иррациональному человеку, ни себе. Усилия тратятся впустую, жизнь проходит. Так что прежде чем вступать в диалог с психом, разберитесь, имеются ли у вас на это серьезные причины. В ходе размышлений вы можете прийти к выводу, что лучше отступить, чем доводить себя до белого коленя, пытаясь заставить такого человека осознать и принять реальность. Крис работал в семейном бизнесе вместе с отцом, и под его руководством бизнес вырос из крошечной компании с десятью сотрудниками до современной корпорации с офисами в нескольких штатах. Но отец часто говорил Крису, «Тебе все досталось даром. Я строил этот бизнес с нуля, а ты просто пользуешься плодами моего труда». Долгие годы Крис терпел подобные высказывания, игнорируя даже настойчивые предложения конкурентов перейти к ним. А отец любил ставить Крису в пример его брата Тима, который не стал работать в семейной компании и создал собственный успешный бизнес. Крис старался убедить себя, что отношения с родными – это всегда самое важное – кровь, не вода. Однажды отец зашел слишком далеко и не только в очередной раз назвал Криса «дармоедом», но и поприкнул его успехами Тима. Как бы я хотел, чтобы каким-то волшебным образом можно было поменять вас с Тимом местами. Крис молча посмотрел на отца, подошел к рабочему столу, собрал вещи и ушел, а потом позвонил конкуренту. — Вы все еще готовы взять меня на работу? Оказавшись на свободе и перестав выслушивать критику со стороны отца, Крис добился блестящих успехов, стал увереннее в себе, приобрел репутацию решительного и грамотного руководителя и занял пост вице-президента компании. На этом все могло бы и закончиться, и вполне благополучно для Криса, но история приобрела любопытный поворот, когда спустя лет десять Крису позвонила мать. — Отец болен и очень хочет, чтобы ты помог ему с работой, но он слишком горд, и сам тебе этого ни за что не скажет. Крис понял, что его отец уже не тот резкий и заносчивый человек. Теперь он был слаб и уязвим, а в такой ситуации важно проявить лояльность и верность, поэтому он согласился, но при одном условии. Крис сказал отцу — «Прежде чем я приму решение о возвращении в нашу компанию, должен попросить тебя об одолжении». «О чем именно?» Крис ответил, «Посмотри мне в глаза и скажи, я слишком горд, чтобы признать, что нуждаюсь в ком-то, но сейчас ты мне очень нужен». Отец, привыкший со всеми общаться в ультимативной форме, вначале отказался, но Крис не сдавался. «Папа, тут нет ничего страшного. Мне важно, чтобы ты это произнес, и тогда я тоже смогу сказать тебе кое-что, на что никак не решался». В итоге отец нашел силы посмотреть Крису в глаза и сказать «Я слишком горд, чтобы признать, что нуждаюсь в ком-то, но сейчас ты мне очень нужен». К удивлению обоих, получилось очень искренне, и у отца подозрительно заблестели глаза. И тогда... Крис ответил тоже с комком в горле, — Вот это я и хотел всегда от тебя услышать, потому что всю мою жизнь ты был для меня настоящим героем, и мне было обидно, что ты вечно выставлял меня полным ничтожеством. Крис вернулся в семейную компанию на собственных условиях. Помимо прочего, отец обещал уважительно относиться к сыну. Как это нередко случается, Крис полжизни играл в отношениях с отцом роль хорошего парня. Он давно привык спокойно воспринимать его неадекватное поведение и позволять всем родным, и особенно отцу, вытирать об себя ноги. Постоянно стремясь угодить, он забыл о себе. Узнаете ли вы себя в поведении наших героев? Если да, то настало время для серьезного разговора, причем с самим собой, а не с окружающими вас иррациональными личностями. Для начала подумайте, как должны вести себя по отношению к вам иррациональные люди и какое поведение вы видите в реальности. Ответьте письменно на следующие вопросы. Можете ли вы рассчитывать на эмоциональную поддержку со стороны этого человека, или он всегда держит дистанцию и даже бывает агрессивен и жесток по отношению к вам? Можете ли вы рассчитывать на помощь со стороны этого человека, или он всегда вас подводит? Признает ли этот человек ответственность за собственные действия или склонен обвинять других? Считаете ли вы его надежным человеком? Считаете ли вы его самодостаточным или же он склонен к эмоциональной зависимости от других? Подумайте также и о том, чего этот человек может ожидать от вас и что получает на самом деле. Достаточно ли вы щедры в отношениях и не вкладываете ли вы в отношения заметно больше, чем ваш визави, в силу чего чувствуете усталость и раздраженность? Закончив упражнение, прочтите все, что написали. А теперь задайте себе главный вопрос. Стоит ли эти отношения поддерживать? Или лучше просто вычеркнуть такого человека из жизни? Прежде чем отвечать, вспомните всю историю ваших отношений. К примеру, если ваша мать регулярно предъявляет вам претензии или требует слишком многого, задайте себе следующие вопросы. Согласен ли я, что в течение наших отношений она делала все возможное, чтобы поддержать меня, когда мне это было нужно? Или она чаще просто игнорировала и подавляла меня, или даже проявляла ко мне жестокость? Действительно ли моя мать, в целом хороший, любящий человек, и ее нынешнее поведение объясняется старостью, плохим самочувствием, деменцией, или она всегда была вредной и агрессивной? Иногда мы стараемся сохранить лояльность человеку в знак благодарности за то, что он когда-то сделал для нас, или потому что его нынешнее неадекватное поведение – результат травмы или болезней, и мы этого человека все равно любим. Но бывает, что мы вдруг осознаем, что мучаемся в отношениях с иррациональной личностью просто потому, что не хотим уронить себя в собственных глазах. Нам слишком страшно признать, что в голове давно уже бродят нехорошие мысли, вроде «я тебя ненавижу и хочу, чтобы ты исчез», или «скорее бы ты умерла, иначе умру я». В подобных случаях важно осознать, что само по себе наличие подобных мыслей нормально и не делает вас плохим. Но это признак того, что общение с иррациональным человеком пора прекратить. В таких случаях даже не думайте продолжать отношения, просто уходить. Вполне возможно, что человек постарается вас вернуть. В таком случае используйте следующие принципы. Не реагируйте. Не позволяйте себе думать, что проблема этого человека — ваша зона ответственности или результат ваших ошибок. Повторяйте себе, это его точка зрения, его проблема, его ответственность. Не рискуйте. Не давайте этому человеку ни единого шанса исказить ваши слова и сделать вас виновным или ответственным за ситуацию. При этом вы вполне можете признавать его чувства. «Мне очень жаль, что ты так это переживаешь» или «похоже, ты по-настоящему расстроен». Не реанимируйте. Не допускайте ситуаций, в которых человек попытался бы возродить ваши отношения и снова начать манипулировать вами. Начав использовать эти принципы, идите до конца. Сперва иррациональный человек, скорее всего, вновь попытается втянуть вас в отношения, но если вы не поддадитесь, он со временем переключится на другую жертву. В противном случае начинайте использовать стратегии взаимодействия с манипуляторами, которые я предложу в части третьей этой книги. Не забывайте, вы не всегда в силах повлиять... На конкретного человека но точно способная влиять на то кто именно находится рядом с вами несколько слов о расстройствах личности в части пятой я расскажу как лучше действовать когда причина иррационального поведения человека психическая болезнь а пока давайте обсудим один тип таких болезней расстройство личности Если вы не психолог, вам, вероятно, сложно отличить обычную иррациональность от расстройства личности. Признаки серьезной болезни покажутся просто нелогичным поведением, и я не советую вам пытаться влиять на больного человека с помощью описанных мной методов. Они рассчитаны на бытовых психов, а не на людей с расстройствами. Даже для профессиональных врачей человек с расстройством личности крайне сложный пациент, а дилетанта такой больной способен раздавить. Пожалуйста, не старайтесь изменить поведение такого человека самостоятельно, без помощи специалиста. В какой-то момент вам может казаться, что у вас начинает что-то получаться, но как только человек с расстройством вновь окажется выбитым из колеи, все ваши усилия пойдут прахом. Есть ли способы определить, страдает ли ваш собеседник расстройством личности? Как правило, людям с таким диагнозом присуще большинство следующих характеристик. Они принимают чужие замечания слишком близко к сердцу. У них формируются нереалистичные ожидания и от вас, и от жизни в целом. Они обвиняют других и никогда не берут ответственности на себя. Они редко делают выводы из собственных ошибок. Они практически не прислушиваются к рациональным аргументам. Они редко способны посмотреть на ситуацию с точки зрения другого человека, в том числе и с вашей позиции. Они почти всегда считают, что все вокруг ошибаются, а они во всем правы. Они считают себя жертвой обстоятельств или людей. Они могут уходить в себя, отстраняться, всех вокруг в чем-то подозревать или закатывать истерики. Главная причина, по которой эти люди так раздражают окружающих, связана с тем, что они не берут на себя ответственности в ситуациях, когда что-то не получается. А вот любую удачу считают исключительно собственной заслугой. То есть никакой мотивации меняться у них не формируется. Они ждут, когда изменятся другие. Тест на расстройство личности. Есть один быстрый способ распознать человека, страдающего от личностного расстройства. Причем применять его нетрудно, хоть на свидании хоть при приеме на работу. Спросите у своего собеседника, что его в прошлом раздражало, расстраивало или разочаровывало. И постарайтесь понять, кого он считает виновным. Говорит ли он что-то вроде «Зря я бросил заниматься живописью» или формулирует иначе «Я хотел быть художником, но ни родители, ни первая жена меня не поддерживали». Если человек страдает от расстройства личности, он наверняка начнет обвинять других. И вам будет ясно, что продолжать отношения не стоит. Многим из тех, кто страдает расстройством личности, Присущие описанные мною высшие характеристики, но ведут себя эти люди по-разному. Давайте коротко обсудим шесть основных типов людей с расстройствами личности. Истероидный. Люди этого типа нуждаются в повышенном внимании. Им неприятно, когда в центре оказывается кто-то другой. Окружающих такие люди воспринимают как зрителей, собравшихся, чтобы лицезреть очередную драму. Такие люди обожают яркие эффекты и сильные эмоции, постоянно ищут подтверждение собственной привлекательности, часто провоцируют и соблазняют, и не только вас. За них нередко бывает неловко. Нарциссический Эти люди считают себя центром мироздания. Попробуйте заговорить с ними о ваших интересах или потребностях, и они тут же заскучают или даже разозлятся. Они от всех ждут особого отношения и даже не задумываются, что обременяют этим других. Случается, что человек не уделяет достаточного внимания другим в силу собственной рассеянности, но люди нарциссического типа считают свою бесчувственность и равнодушие ко всем вокруг, достоинства. Зависимый. Иррациональные люди иногда впадают в эмоциональную зависимость, но сейчас я говорю о тех, кто находится в постоянной зависимости от других. Им нужна поддержка. Они не способны принять ни одного решения, не готовы действовать самостоятельно, боятся остаться в одиночестве. Поначалу вам даже приятно, что кто-то в вас так нуждается, но со временем вы ощутите, что вас используют и начнете тяготиться подобными отношениями. Параноидальный. Таким людям нужно постоянно знать, куда вы идете, когда вернетесь и с кем проводите время. Как бы вы ни старались уверить их в своей верности, они не способны доверять. Нужно признать, что у каждого из нас бывают моменты, когда, анализируя поведение других, мы заходим слишком глубоко, но если человек ведет так себя постоянно, это ненормально. Пограничный. Такие люди живут в состоянии перманентного кризиса, постоянно боятся, что вы их покинете или начнете контролировать. И поэтому они то идеализируют вас, то ненавидят. Нередко они злоупотребляют алкоголем или наркотиками или ведут беспорядочную половую жизнь. Их поведение нестабильно, они импульсивны, могут угрожать, что изрежут себя или покончат с собой. Возможно, лучший признак того, что перед вами человек с пограничным расстройством, это ваш постоянный страх его огорчить и вывести из себя, потому что когда это случается, он реагирует несоразмерно к проблеме. Социопатический. Поначалу такие люди часто производят очень приятные впечатления, но они не способны сострадать и сочувствовать. Им незнакомы укоры совести. Нередко социопатам свойственна эмпатия особого рода. Они быстро замечают все ваши уязвимые места и крайне ловко этим пользуются. Им кажется, что они имеют полное право делать все, что угодно, чтобы добиться желаемого. Ваши чувства их не волнуют, и они, не задумываясь, ранят вас, если им это выгодно. Если иррациональная личность, с которой вам приходится иметь дело, подходит под одно из этих описаний, не пытайтесь справиться самостоятельно. Если вы дорожите отношениями с этим человеком, обратитесь к врачу и попросите профессионального совета. Если в результате разговора с врачом выяснится, что вы, скорее всего, имеете дело с человеком, страдающим от расстройства личности, вам важно осознать три вещи. Во-первых, не вы стали причиной его болезни. Во-вторых, спасение этого человека не ваша задача. В-третьих, этот человек нуждается в профессиональной помощи, о которой пойдет речь в части пятой. Не стоит пытаться помочь, действуя в одиночку. Это может привести к эмоциональному выгоранию и психологической травме. Лучше подумайте, стоит ли вам вообще продолжать общение с человеком, страдающим от расстройства личности. Есть ли причины сохранять отношения, если этот человек способен вытянуть из вас все силы? Вы же не будете хранить деньги на депозитном счете, если банк прекратил начислять проценты. Наверняка вы решите отнести деньги в другой банк, где вам предложат разумные условия. Вывод из наших рассуждений таков. Если вы не инвестировали пока слишком много в отношения с человеком, страдающим от расстройства личности, подумайте, не разумнее ли их вовсе прекратить. Мне без конца приходится иметь дело с такими людьми, но ведь это моя работа. Если у вас нет достаточно веской причины, поберегите себя.